Мне надо в Бирмингем. Атланта, Джорджия. Когда в начале 10 утра наконец-то раздался телефонный звонок, Руфи уже еле держалась на ногах. Звонили из полицейского управления. "Хорошие новости, миссис Колдел", сказал мужской голос. "Вашего отца нашли. Он жив. Слава богу. Где он?" — Сейчас посмотрю в рапорте. Его только что получили. Ага, вот. Найден возле железнодорожных путей. — Каких ещё путей? — Тут не сказано. Где-то на окраине Бирмингема, штата Алабама. Известие ошеломило. — В Бирмингеме? Что он там делал? — Не могу знать. Вы уж сами у него спросите. Я располагаю только рапортом. — Сейчас. — Сейчас. Ваш отец в университетской клинике Бирмингема. О, господи. Он ранен? Не думаю, мэм. Тут сказано, он проходит обследование. Спасибо. Спасибо вам большое. Не за что, мэм. Рад быть полезным. Не теряя времени, Руфи забронировала билет на ближайший авиарейс до Бирмингема в 10:55, чуть-чуть подкрасилась, схватила сумочку и кинулась к машине. Часть в аэропорт. Анат искала в интернете телефонный номер больницы, хотя понимала, что нарушает правила вождения. Университетская клиника, с кем вас соединить? Я не знаю точно. У вас мой отец, Джеймс Батредгут. Я хочу узнать о его состоянии. Я его дочь, сейчас на пути к вам из Атланты. Минутку, пожалуйста. Длинный гудок. О, чёрт, сорвалось. Руфи судорожно искала кнопку перенабора номера. Мужчина в соседнем ряду корызненно покачал головой, мол, нашла время болтать по телефону, и показал ей выставленный средний палец. Забыв свою обычную вежливость, Руфи ответила ему тем же и крикнула: "У меня отец в больнице, мудила". Человек дал газу и укотил. Вновь раздался телефонный голос: "Университетская клиника, с кем вас соединить?" Руфи сказала наобум: Отделение диспансеризации, пожалуйста. Через несколько секунд ответил уже другой голос. Сестринский пост. Тери слушает. О, слава богу. Здравствуйте, Тери. Я звоню насчёт Бада Тредгуда. Я его дочь, Руфи Колдуэлл. Скажите, как его состояние? Я в Атланти, но скоро буду у вас. Повисите, дорогуша. Пауза. Я посмотрела карточку мистера Тредгуда. Состояние вроде бы стабильное. Спасибо. Пожалуйста, скажите ему, что я уже мчусь на всех парах. Не спешите, душенька. Поверьте, он никуда не денется. Пока Руфии искала место на стоянке аэропорта, в голове её крутилось слово "стабильная". Хорошее слово. Гораздо лучше, чем критическая. Руфи немного успокоилась и, припарковавшись, поспешила к терминалу. Медсестра Терери Дружелюбная сдобная пышка вошла в палату Бада. Только что звонила ваша дочь. Она уже на пути из Атланты. Как она узнала, что я здесь? удивился Бад. Милый, вы во всех новостях. Бад, притороченный к капельнице с физраствором, покивал. Какой у неё был голос? Злой? Нет, встревоженный, и я её понимаю. Тери проверила капельницу и усмехнулась. Это ж надо, чтобы старый озорник пустился в бега. Считай, повезло, что вас нашли не по частям, а целенького. Она покосилась на пустой рука в больничной сорочке и добавила. Ну, почти. Когда самолет взлетел, отправляясь в короткий получасовой рейс до Бирмингема и погасла надпись «Пристегните ремни», Руфи наконец-то смогла зайти в туалет. Там, глянув в зеркало, она пришла в ужас. в спешке сборов она кое-как накрасилась, но почему-то подвела только один глаз. Теперь понятно, отчего люди вокруг смотрели на неё так странно.